Глава 16 Праздник в честь открытия нового музея современного искусства собрал под одной крышей более двухсот человек. На банкет были приглашены известные деятели культуры, политики и бизнесмены. Владельцем музея и его основателем стал молодой предприниматель Арсений Федорович Лопатин. который получил огромную коллекцию картин в наследство от своего покойного крестного. Арсений славился своими пышными приемами, скандальными романами и тягой к запрещенным наркотическим препаратам. Свой маленький рост и неказистую внешность Лопатин слегка компенсировал денежным состоянием своего отца, который являлся владельцем одной из самых крупных нефтяных компаний в мире. В отличие от своего сына, Федор Лопатин внимания не любил. За его любовь к уединению его считали своего рода затворником. В прессу не раз просачивались слухи, что отец недоволен поведением своего тусовочного сына и даже грозил лишить его наследства. На все вопросы журналистов Арсений отшучивался и, чтобы продемонстрировать свои хорошие отношения с отцом, даже пригласил старика поучаствовать в сегодняшнем банкете. Среди приглашенных также оказалась Екатерина Белова. Арсений заметил эту девушку относительно недавно на одном из приемов, поэтому решил воспользоваться открытием музея, чтобы лично с ней познакомиться. Также он предложил Кате продать ему одну из своих лучших картин, чтобы украсить ею галерею. Внимание Лопатина к ее персоне Белова несколько озадачило. Она была наслышана о нем, причем информация эта была довольно нелестной. Поговаривали, что в искусстве он совершенно не разбирается, но любит причислять себя к богиме и покровительствовать хорошеньким девушкам из несостоятельных семей. Хоть Арсений и считал себя предпринимателем, но его бизнес последние три года терпел убытки, и только деньги отца поддерживали его на плаву. К тому же Лопатин имел неприятную особенность крайне некрасиво расставаться со своими любовницами. Он с удовольствием поливал их грязью в прессе, старался отсудить у них имущество, и даже поднимал на них руку. Девушка до последнего не знала, стоит ли принимать его сомнительное приглашение. Стас не горел желанием выходить в общество, и в последнее время Катя сама опасалась его куда-то брать. Слухи о ее связи с Дмитрием начали набирать неприятный оборот. Теперь у Кати интересовались об этом напрямую друзья и коллеги по цеху. Но пиком сумасшествия стал вопрос одного из журналистов, прозвучавший как... Почему владелец нефтяной компании BRN вам покровительствует? Еще одной причиной нежелания выходить в общество стало крайне неприятное для Кати известие. На следующий день после дня рождения Рубецкой, девушка узнала, что пригласили ее туда, лишь потому, что Галину Павловну попросил об этом непосредственно сам Лесков. Беловой сообщила об этом одна из знакомых художниц Эльвира, с которой она встретилась для прогулки. Та же художница рассказала, что и на благотворительный модный показ Катю позвали только потому, что одним из спонсоров числился Лесков. «Дима собственноручно вписал тебя, представляешь?» хихикнула Эльвира, заговорчески глядя на подругу. «Все обалдели, но никто из присутствующих не посмел спорить со спонсором. Видела бы ты их рожи!» Но только Катя было не до смеха. Она поняла, что и остальные приглашения так или иначе вязались с Дмитрием, а не с ее достижением в искусстве. Долгожданный и крайне пьянящий успех, который обрушился на нее так неожиданно, внезапно показался девушке каким-то фальшивым. Она, словно протрезвела, сбросила с себя розовую пелену грез. Теперь Катя уже сомневалась во всем, действительно ли людям нравились ее работы? или их интересовала только фамилия Лескова. «Нужно попросить Диму остановиться», — в отчаянии подумала Катя. Она понимала, что парень сделал это, чтобы помочь ей, однако такая помощь заставила ее почувствовать себя еще хуже, чем когда раскритиковали ее первую выставку. Вернувшись домой, Катя первым делом хотела позвонить Лескову, но потом посчитала, что такие вещи не принято сообщать по телефону. Он может решить, что она обижена на него, хотя в душе девушка действительно чувствовала что-то вроде обиды. Она даже не понимала, на кого больше сердится, на Лескова или на себя саму, так слепо поверившую в свой сказочный успех. Но и встречаться с Дмитрием наедине девушка не хотела, уже и так поползли слухи об их непонятных отношениях. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел их вместе в каком-нибудь тихом ресторанчике. поэтому Белова отправила ему сообщение со следующим содержанием. «Привет. Будешь на открытии музея?» Ожидание ответа заставило Катю промучиться больше часа. Но вот, наконец, она получила лаконичное «да». «Тогда увидимся там», — написала ему девушка, после чего поспешно стерла сообщение. Ей не хотелось, чтобы Стас случайно увидел эту переписку. На вечер в честь открытия музея Катя впервые собиралась безо всякого воодушевления. Она выглядела расстроенной, и даже Волошин заметил ее подавленное настроение. Стас не собирался ее сопровождать, но, глядя на свою молчаливую девушку, почувствовал, что все же стоит изменить свои планы на вечер. В глазах Кати промелькнуло удивление, когда она увидела Стаса, одетого в смокинг, причесанного и гладко выбритого. Я поеду с тобой. сказал он, приблизившись. Его рука ласково коснулась руки Кати. «Не знаю, что у тебя случилось, но, может, ты все же расскажешь?» Катя не ответила. Она молча обняла Стаса за шею и прижалась к нему, словно он был единственным человеком на земле, который мог оградить ее от любой опасности. В отличие от Дмитрия, он никогда не хитрил. С ним было просто и понятно. Не нужно гадать, что преподнесет следующий день их совместного общения. Катя ценила в Стасе именно стабильность и предсказуемость отношений. Не об этом ли должна мечтать каждая женщина? Они приехали на банкет к 7 часам вечера. Здание музея представляло собой новомодную постройку из стекла, которая скорее напоминала торговый центр, нежели галерею. оно было громоздким неуютным и совершенно далеким от того искусства которое любила белова облаченное в длинное вечернее платье из черного атласа катя выглядела настолько красиво что мигом попала в объективы фотоаппаратов здесь собрались журналисты со всей москвы и девушка мысленно обрадовалась этому пусть все видят что пришла она сюда не с дмитрием а со своим настоящим парнем стас приобнял ее и тихо прошептал что в жизни не видел такого количества репортеров. Катя ласково улыбнулась в ответ. Именно этот кадр после украсит собой несколько глянцевых журналов. «Екатерина, кто ваш спутник?» выкрикнул кто-то из журналистов. «Стас Волошин», гордо ответила девушка. «Чем он занимается?» «Спасает жизни». «Катя, пойдем лучше от них», с улыбкой попросил Стас. Ему было приятно, что Катя таким образом объявила его. Пускай это и прозвучало несколько пафосно, но журналисты ухватились за эту фразу, как собаки за кость. Екатерина, как вы относитесь к Дмитрию Лескову? Внезапно выкрикнул еще один репортер. Вот теперь точно пойдем, ответила девушка, обратившись к Стасу. Они обожают задавать ядовитые вопросы, перевирать, а потом ссорить людей между собой. А кто этот Лесков? Критик? полюбопытствовал Волошин, когда они прошли в зал, где должен был состояться банкет. Если он здесь будет, я вас познакомлю, уклончиво ответила Катя, пытаясь придать своему голосу как можно больше беспечности. Стаса этот ответ удовлетворил. Они взяли по бокалу шампанского и сели за столик поодаль. Здание уродливое для музея. Зачем они понаворотили эти стеклянные колонны? Как на корове седло! поморщился Стас. Однако Катя проигнорировала его слова. В этот момент она заметила появившегося в зале молодого темноволосого мужчину в дорогом итальянском костюме, и Стас невольно проследил за ее взглядом. Затем до них донеслись громкие восклицания одного из гостей. «Какие люди! Лесков, иди к нам!» Это был близкий друг Арсения Константин Маркилов. Именно он помог Диме узнать все прелести московских тусовок. «Где ты пропадал?» «Занятой ты наш!» Маркилов подскочил к Дмитрию и крепко обнял его, после чего заговорщически прошептал. «После у нас планируется автор пати. Поедем в тройку. Так что подтягивайся. При мне столько кокса, что если поймают, сяду на десять лет. Просекаешь тему?» Глядя на Лескова, Стас неожиданно поймал себя на мысли, что вопрос журналистов об отношении Кати к этому человеку Больше не кажется ему невинным. Он осторожно посмотрел на свою девушку, подмечая, что она начала нервничать. Катя еле слышно постукивала ногтями по ножке бокала, а ее взгляд был прикован к вошедшему. Появление Лескова вызвало интерес со стороны многих присутствующих в зале. Девушки кокетливо улыбались ему, желая привлечь его внимание. Мужчины стремились переброситься парой фраз, но Дмитрий в итоге остановился под Лебраной киву, и Федора Лопатина. Со стороны было видно, как тепло воспринял его появление отец Арсения и как прохладно киву. Последний, казалось, даже не хотел обмениваться с ним рукопожатием, но все же пересилил себя и подал Дмитрию руку. «Вы напоминаете мне ледяное изваяние», еле слышно произнес Дмитрий, обратившись к Брану, когда Лопатин на время покинул их. «А вы мне...» «Провинившегося мальчишку, пытающегося вымолить прощение», — парировал Киву. «Ну и как там ваша самостоятельная жизнь?» «Одиноко», — усмехнулся Лесков. «С тех пор, как вы зачислили меня в список предателей, я внезапно начал скучать по нашему общению». «Не льстите себе, Дмитрий», — Брант смирил его с нисходительным взглядом. Будь вы в моем списке предателей, то для вас этот увлекательный банкет проходил бы на каком-нибудь живописном кладбище. Вы всего лишь разрушили несколько моих незначительных планов. Эти планы могли бы не разрушиться, если бы вы переступили через свою гордыню и позвонили мне. Я вполне мог найти время, чтобы приехать на ту встречу с американцами. Я... «Слишком сильно себя уважаю, чтобы опускаться до ваших подачек», — все тем же прохладным тоном произнес Бран. «Теперь прошу меня извинить. Моя спутница заскучала». С этими словами Киву снова смирил Лескова снисходительным взглядом, после чего направился к светловолосой девушке в роскошном синем платье. Внешне она была не красавицей. Однако числилась дочерью владельца одного из крупнейших банков Российской Федерации, поэтому выбор Брана Дмитрия нисколько не удивил. Поведение Киву тоже было достаточно предсказуемым, и хотя со стороны могло показаться, что Лескову плевать на их ссору, в душе парень все же переживал. Тем временем Стас продолжал наблюдать за Дмитрием. Когда он остался один, Волошин обратился к Кате. напомнив ей о ее желании познакомить их. «Сейчас?» Белова почувствовала, как ее бросило в жар. Она в страшном сне не могла представить, как приблизиться к Дмитрию со Стасом под ручку и будет их знакомить. К тому же девушка сама хотела поговорить с Лисковым наедине по поводу сложившейся ситуации. «А чего ждать? Смотри, он пока один». «Уже не один. Думаю, не очень правильно вмешиваться». Катя с облегчением заметила, как к Дмитрию приблизилась какая-то длинноногая красотка модельной внешности. Она демонстративно поцеловала Лескова в щеку, явно красуясь перед своими стоящими неподалеку подругами. Постепенно зал наполнился гостями, и Катя с облегчением заметила, что Стас наконец перестал коситься на Лескова, а Дмитрий был занят тем, что пытался не утонуть в желающих с ним пообщаться. Арсений Лопатин выступил с крайне пафосной и откровенно глуповатой речью, после чего он пригласил всех пройтись по первому этажу музея, чтобы ознакомиться с выставкой. Когда собравшееся количество народа в зале начало редеть, Лесков в очередной раз скользнул взглядом по присутствующим, словно выискивал кого-то. И, наконец, увидел Катю. Вот только она была не одна. Девушка сидела за столиком у самой стены, а рядом с ней находился молодой человек, чье лицо Дмитрию было хорошо знакомо. «Все интереснее и интереснее», мрачно подумал Лесков, глядя на Волошина. Утреннее сообщение от Кати заставило его поверить в то, что она искала с ним встречи. Но «Зачем приводить с собой Стаса?» «Не для того ведь, чтобы познакомить их». «Эта мысль...» не давало Дмитрию покоя. Наличие Волошина подле Кати чертовски раздражало его, и он уже начал подумывать о том, чтобы с помощью внушения отправить его домой. Или хотя бы... Стас почувствовал на себе взгляд Лескова и тоже посмотрел на него. Да, вопрос журналиста больше не казался ему невинным. Дмитрий был молод, богат, его уважали в обществе, Наверняка этот тип обратил внимание на Катю. «Вот только у нее есть я!» — ревниво подумал Стас. Однако мысли разом куда-то выветрились, когда он снова встретился взглядом со своим конкурентом. «Я покурить!» — неожиданно заявил он Кате, поднимаясь из-за стола. «Ты же не куришь!» — растерялась Белова, однако Стас уже отправился на поиски курилки. Девушка проводила его удивленным взглядом, Затем она поднялась с места и неспешно направилась смотреть картины. Вот только Катя никак не могла сосредоточиться на увиденном. То и дело она начинала искать взглядом Дмитрия, чтобы поговорить с ним. «Красивое платье». Внезапно услышала она его голос. Дмитрий приблизился к ней и теперь стоял рядом. «Или это ты делаешь его красивым?» Он улыбнулся, заметив, что девушка немного смутилась. «Привет, Дима». «Привет. Как тебе выставка?» «Определенно лучше, чем моя», — тихо ответила Катя. «Здесь собраны все признанные художники, и никто из них не прибегал к твоей помощи». Улыбка исчезла с губ Дмитрия. «Ты думал, я не узнаю?» Девушка укоризненно посмотрела на него. «Не так скоро», — медленно произнес Лесков. «Что тебе известно?» Все, что нужно, чтобы понять, что мои картины оказались интересны только благодаря твоей фамилии. Впрочем, кого я обманывала. Первая моя выставка и так все наглядно показала. Это не так. Что она могла показать, если ее никто не видел? Сколько людей посетило ее в общей сложности? Сотня? На всю Москву? Зато сейчас посещают тысячи. Вот только это не моя заслуга. Признайся, сюда меня тоже пригласили только благодаря тебе. Приглашение — это другое. Сюда так просто не попадешь. Должен кто-то привести. А что касается выставки, ты где-то видишь конвой, который гонит людей смотреть твои работы? Или где-то стоят палачи, убивающие тех, кто не покупает твои картины? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Как можно более мягко произнесла девушка. Я знаю, что ты хочешь помочь мне, и я благодарна тебе за всё. Но я не готова принять успех, искусственно созданный твоим именем. Прости, если мои слова покажутся тебе неприятными, но я хочу добиться всего сама. Пожалуйста, перестань заставлять людей приглашать меня на их праздники. Тем более, что это порождает двусмысленные слухи. На это открытие тебя пригласили без моего участия. Заметил Дмитрий, невольно скрестив руки на груди, как делал это всегда, когда защищался. «Перестань бороться с ветряными мельницами. Твое дело рисовать и развиваться. А то, кто и куда тебя зовет, не влияет на качество твоих картин. Ты вечно себя недооцениваешь. Зато ты переоценил настолько, что я теперь не знаю, где правда. Хоть кто-нибудь может мне сказать, какова настоящая цена моих работ?» «Может. Обычный человек, который воспринимает картины так же, как и я, нравится или не нравится. Глядя на эти четыре полоски», — с этими словами Лесков указал на холст, у которого они стояли, «я ничего не испытываю. И пусть мне хоть тысяча критиков скажет, что это восхитительно и модно, ничего не изменится». Да, но критики влияют на цену картины, а не на ее качество. Катя грустно усмехнулась. «Все равно я прошу тебя прекратить давить на людей. Я не хочу ходить на те приемы, куда меня не приглашали. Прошу меня понять». Лесков устало вздохнул. Белова была неисправимой идеалисткой, которая сама же страдала от своих правил. Почему она не могла просто принять то, что упало ей прямо в руки, как это делают все остальные?» Почему нужно подвергать сомнению свои способности заниматься самокопанием, в то время как достаточно просто работать?» С минуту они стояли молча, а затем Катя вдруг услышала голос Стаса. «Я везде искал тебя!» – начал было Волошин, но увидев Дмитрия подле своей девушки, тут же прервался. Чувство ревности неприятно обожгло его изнутри. «Стас, познакомься, это Дима. Мы вместе росли в детском доме. Катя с тенью тревоги посмотрела на своего парня. «Дима, это Стас». «Очень приятно», — ответил Лесков, первым протянув Волошину руку. Стас пожал ее молча. Он не смог выдавить из себя слова «взаимно», потому что сейчас в голове вертелась мысль, почему Катя не сказала ему об этом с самого начала. Как будто ей было что скрывать. Если Лесков просто одноклассник, почему девушка ни разу не упоминала о нем? Белова держала его имя в секрете как нечто сокровенное, и от этого Стасу сделалось не по себе. Повисла неловкая пауза, и чтобы чем-то заполнить ее, Катя начала рассказывать Лескову, кем работает ее парень. Как будто Дима сам этого не знал. Он был прекрасно осведомлен даже в вопросах личной жизни Стаса и, как назло, компрометирующих материалов на этого орла. найти не удалось. Лесков не задавал ни единого вопроса. Он не сводил глаз с того, кто на данный момент казался ему этакой несущественной помехой, от которой так легко избавиться. И так же сложно одновременно. Стас верно понимал этот взгляд, потому что примерно так же сейчас смотрел на Дмитрия. С этим типом Катю связывала ее прошлое, но он, Волошин, Был ее настоящим Стасов взбесила, что Лесков Не поздоровался с его девушкой У него на глазах А дождался, пока она останется одна К тому же для общения Они выбрали самую безлюдную часть зала Катя едва ли не кожа Ощущала взаимную антипатию Этих двоих Ладно, Дима, мы, наверное, пойдем Хочу показать Стасу работы Галины Рубецкой Сказала она, желая Поскорее разогнать сгущающиеся тучи «Ты иди, я тебя догоню», – ответил Волошин, по-прежнему не сводя с Лескова тяжелого взгляда. «Но я же тебе хотела показать ее работы. Сама-то я уже видела». Катя мягко потянула своего парня за локоть. «Идем же». «Дмитрий», – понизив голос, внезапно произнес Стас. «Держись подальше от моей девушки», – Лесков не ответил. Он слегка усмехнулся, с долей иронии, глядя на своего соперника. «Стас, перестань!» – взволнованно произнесла Катя, но в тот же момент ее слова потонули в оглушительном выстреле. Он прогремел так неожиданно, что все трое вздрогнули, а затем из соседнего зала до них донеслись истеричные крики. «Уведи ее из здания!» – приказал Дмитрий Волошину, а сам поспешил на звук. Люди бежали ему навстречу, пытаясь поскорее покинуть зал, И тем самым мешая Лескову продвигаться быстрее. Однако, когда Дима наконец добрался до центра помещения, он увидел лежащего на полу брана. Белая рубашка на его груди была залита кровью. Румын судорожно хватал ртом в воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Дикая боль исказила его черты лица. Зал практически опустел, но кто-то все еще находился здесь, замерев от ужаса, и таращился на умирающего. «Проклятие!» вырвалось у Дмитрия, и он бросился к своему другу. «Вызовите скорую, кто-нибудь! Среди вас есть врач?» В отчаянии Лесков опустился на колени подле раненого. Он не знал, что делать в таких случаях, и сейчас паника захлестывала его так же, как кровь, заливающая рубашку Брана. Киву был бледен, как полотно, и казалось, он изо всех сил борется с собой, чтобы не потерять сознание». а люди вокруг словно оцепенели. Никто не пытался помочь. «Держись, держись!» шептал Дмитрий, доставая из кармана мобильный телефон. Непослушными пальцами он набрал номер скорой, но в этот момент Бран еле слышно прохрипел: «Выгони их, иначе... иначе я не смогу!» Конец третьей части Дикон Широла «Черный барон» Часть третья. Читал Иван Сауськин.